Глава сороковая. Ненавистный писк никак не прекращался. Любая попытка заглушить его ни к чему не приводила. Сложно было сконцентрироваться, просто хотелось спать. Звук надоедал все сильнее. Понадобилось не меньше минуты, чтобы поднять отяжелевшие веки. Белый свет резал глаза. «Черт, так плохо!» Чуть зажмурившись, оставляя несколько миллиметров для зрения, я попыталась разглядеть место, где очутилась. Светло-желтые голые стены не давили на меня, хоть комната была совсем небольшой. Огромное окно без намека на шторы, которые были бы сейчас очень кстати. Серые мониторы с непонятными иероглифами, еще несколько приборов с проводами, тянувшимися ко мне. И капельница. Весьма грустный больничный набор. какой то слишком уверенный в себе датчик продолжал пищать, распространяя неприятную пульсацию в моей голове. Я его отключу. Женский голос, тихий, но уверенный. Писк прекратился, и я перевела взгляд в сторону гостя. «Где я?» «В городской больнице. Помните, как попали сюда?» Я попыталась помотать головой, но это вызывало сильную тошноту. Больше экспериментов не хотелось, поэтому я коротко ответила. «Нет. В вашей квартире случился пожар. Судя по внешним признакам и медицинским исследованиям, с вами все в порядке. Вы почти не пострадали». «Пожар? В моей квартире?» «Это было написано в вашей карте». Она поправила подушку, и моя голова заняла более удобное положение, даже тошнота прошла. «Простите, что я принесла вам эти плохие вести. Постарайтесь отдохнуть, скоро к вам пустят посетителей». «Посетителей?» Я ожидала увидеть кого-нибудь из хранителей, но разом отбросила эту мысль. «Бернард здесь не появится, да и Нейту лучше держаться подальше, пока я все не обдумаю как следует». Как вариант, могла приехать мама. Наверняка она жутко перепугалась за меня, значит, это будет нелегкий разговор. Но, отметая все мои варианты, через несколько часов в палату вошел мужчина в форме. Он поведал мне неудобную историю о том, как в моей квартире произошел резкий скачок напряжения, из-за чего проводка не выдержала и воспламенилась. Пожар быстро потушили, а меня привезли в больницу без сознания. Не приходила я в себя несколько дней, хоть никаких признаков о том, что с моим здоровьем что-то не так не выявилось. Неразумно было признаваться, что причиной пожара стала я сама, да и кто бы мне поверил, поэтому эта версия осталась при мне. Проспав весь остаток дня, я не знала, чем себя занять ночью. Еда все еще казалась мне чем-то отвратительным, поэтому я только пила воду и смотрела в потолок. В палате никого не было, и я, поддавшись интересу, пыталась призвать энергетическую сферу или щит хоть что-нибудь, что могло проявить мои способности хранителя, но все было бесполезно. Сила покинула меня, и я и не умерла, хоть это из-за гранью возможностей. Кто опять разрушил все привычные законы этого мира? Та-дам! Снова я. Овации в голове перебились другими мыслями. Что, если весь прошедший год мне просто приснился? Больная фантазия нарисовала мне мир, куда я смогла сбежать от насущных проблем, подкинула волшебных проводников. Я даже успокоилась и попыталась заснуть. Но червячок в голове не спал, а грыз мои нервы. Пришлось искать телефон, где нашлась переписка с Нейтом. Горечь от того, что он скрыл от меня мою смерть, вернулась, и я проплакала несколько часов. Утрата папы слишком сильно подорвала мое внутреннее состояние, поэтому ловушка притянула меня. Сила выбрала и дала второй шанс. Или это были Нейт и Бернард? Вот откуда появилась эта связь, тяга к ним обоим. Моя энергия стремилась к родственной. Поэтому я так легко привязалась к Нейту. Поэтому так сложно устоять перед Бернардом. Что же такое оказалось во мне, что темный резко поменял свои намерения, выжелал спасти меня? Очевидно, это не моя сила воли. Тогда что? Инвестиции в будущее? Смешно. Он уже заполучил мою энергию. Непонятно. А вот Нейт получил себе шпиона в рядах темных. Хоть кто-то выиграл от моей бессмысленной смерти. Спустя два дня я почувствовала себя бодрее и даже прогулялась по больнице. Поход был удачным, потому что я протащила в палату мясной пирожок из буфета. Аппетит вернулся. А вот сила нет. Я вновь попробовала призвать ее, но внутри ничего не отвечала. Отсутствие отклика опустошало. Я казалась сама себе неполноценной. Просто выбросила часть себя. Выписали меня в тот же день. Сэм и Леона встретили меня на крыльце и помогли добраться до дома, где нас ждала Энн. Ребята героически отмыли мою квартиру от последствий катастрофы, пока я расслаблялась в стационаре, и сейчас она выглядела вполне опрятно. Запах, конечно, не выветрился полностью, и письменный стол со шкафом уже не вернуть, но жить можно. Как же я обожаю оксюмороны. «Ты здорово выглядишь!» Энн долго не выпускала меня из объятий. «Конечно, могу поделиться рецептом. Спи беспробудно три дня. Ах ты, моя маленькая язва!» Я перекочевала в объятия к Сэму, и он растрепал мне волосы на голове своей пятерней. «Прости, Энни, я очень рада вас всех видеть и безумно благодарна, что вы помогли здесь убраться. Я огляделась в своей комнате, мебели стало меньше, зато углы не перестали быть тёмными. Но пока за окном светило солнце, можно не обращать на это внимания. Ребята и правда хорошо потрудились, и я очень стыдилась того, что отдалилась от них в последнее время. Но они никак это не показывали, и я была счастлива». Мы заказали пиццу, и после больничной еды, довольная, я вкушала эту амброзию. Не меньше часа мне пришлось убеждать друзей, что я не боюсь оставаться одна в квартире, что все будет хорошо. Они ушли только после того, как взяли с меня обещание, что я обязательно завтра еду с ними в лес на пикник, и в случае чего обязательно позвоню им. Одна дверь захлопнулась, а вот вторая в ванную, по традиции, осталась открытой. Но Тесс из темной комнаты не появилась ни в этот вечер, ни в следующий. Складывалось ощущение, что мир с хранителями отрезали от меня, словно его никогда не существовало. Еще одна попытка проверить мои способности провалилась, когда в городе не обнаружилось ни одной ловушки. Точнее, они наверняка были в тех местах, но ощущать их было неподвластно. Первую ночь в квартире я просыпалась каждые полчаса, проверяя темные углы, из которых точно не лезут никакие монстры. Следующие две ночи меня преследовал кошмар, в котором Бернард собирается перерезать мне горло, а Нейт подает ему нож. Я боялась, что плохие сны опять станут моим личным адом, но обычная таблетка снотворного исправила ситуацию, и я вернулась к прежней жизни. Светлый хранитель не выражал огромной радости от места встречи. Дивный вид на город теперь был осквернен присутствием того, кого он презирал больше всех. Пожар потушили, без лишних приветствий интересовался гость. «Да, приехали быстро, серьезных последствий не будет». Темный сжимал и разжимал кулаки в попытке обуздать свой гнев. Новости, которые пришли к нему из достоверного источника, приобретали масштаб проблемы, поэтому он должен был предупредить. Вот только служить в качестве передатчика унизительнее некуда. Он открыл охоту за ней, спрячь ее, она не должна достаться ему. Оппонент кивнул, привычная маска самообладания была сброшена, сменилась раздражением и чем-то еще. Ревность? Не приближайся к ней. Ответом был смех, растворившийся в темноте.